От еды он гордо отказался, хотя желудок, учуя в кашу с мясом, чуть было не оспорил право головы на принятие решений. Руки пленнику связали спереди, чтобы мог спать, при этом стягивать, как раньше не стали. Первые полчаса Караулны с любопытством поглядывал на Буля, но потом ему это надоело, и он устроился так, что был виден пленнику по большей части сбоку.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 Буль неподвижно просидел не меньше часа. Он не бодрствовал, но и не спал, плавая в какой-то промежуточной трансовой полудрёме. И с трудом вернулся к реальности, когда рядом послышался шорох. Медленно повернув голову, он обнаружил рядом с собой Палёного. «Ты кто такой?» – прошептал Палёный, стараясь оставаться в тени у дерева, у которого сидел Буль. «Где настоящий крот?» Через несколько секунд Буль, непонимающий, смотрел на молодого человека, которого еще несколько часов назад был готов разорвать на куски. Гнусный предатель всерьез верит, что сейчас Буль расскажет, где именно находится Крот и как его поскорее найти. Буль усмехнулся и полголоса сказал. «Немного, видать, дает за предательство. Раз на второй круг заходишь». Алены дернулся, как от удара.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 но испытывал серьезные трудности при необходимости что-то придумать.